ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ СЫН ЧЕРНОГРИВОГО ГЛАВА 1 ЧУДЕСА И ДИКОВИНЫ Что ж ты на корабле не поплыл? Лепешки и сыр, скромная пастушья еда, Приятной тяжестью улеглись в животе. Сами мы тоже улеглись, на краю дубравы, в тенечке. Жаркие дни лета миновали, в темной зелени дубов Уже начала проступать бронза, но солнце в полдень еще припекало, не жалея. Тут на опушке хорошо, и табун опять же как на ладони. А, Киман? Киман, сын Ристида, встретился нам на дороге, ведущей на юг, из Немеи в Аргас, и дальше к морю. Мы перегоняли табун, лошади нуждались в новом пастбище, а Киман... По его словам, он шел из самого пилоса, нуждался в отдыхе и компании, и еще неизвестно в чем больше. Сбитые сандалии, дубовый посох, плащ в пыли и заплатах, сделанных на скорую руку. Похоже, странник действительно прошагал весь Пелопонес из конца в конец. Я уже знал, что странники — это бродяги, у которых есть дело — «Важное или пустяковое, и общие с тобой знакомые». «Вот у кого полная котомка новостей», — решили табунщики. Они даже не представляли, насколько правы. Кимон много где побывал. Микены, Афины, Элида, Тиринф, Скирос и Родос, Крит и Эвбея. По возможности, он старался путешествовать морем. В эфиру он тоже захаживал не впервые. Он даже назвал город Эфирой, а не Каринфом, в отличие от многих чужеземцев, чем окончательно покорил и пастухов, и нас с братьями. Чего только не было в кимоновых росказнях. Пираты, штормы, дельфины, наяды, заморские диковины, беседы с мудрецами. Ну, врал. Так ведь не все время же. Странники склонны к преувеличениям. Басилий Пилоса да хранят его боги поручил мне составить описание Пелопонеса в мельчайших сказал подробностях как тут управишься на корабле вот иду составляю самое важное здесь Кимон извлек из котонки связку вощенных дощечек для записей пастухи грамоты не знали дощечки их не впечатлили зато мы с братьями оценили и это только самое важное остальное здесь Кимон постучал себя по лбу костяшками пальцев я все гадал сколько ему лет жилистый крепкий но не сказать чтобы здоровяк росту среднего кожу солнце пропекло выдубило в рыжей бороде просить морщины на лбу когда улыбается сразу молодеет Улыбка открытая, добрая, с хитрецой. Сорок? Пятьдесят. Не опасаешься, а? хмыкнул табунщик Факеон. По дорогам бродить, а? Вот так, в одиночку. Точно, поддержал его Фотий, другой табунщик. Разбойников сейчас что? Он замялся, подыскивая сравнение. Сорвавшийся с дуба желудь звонко щелкнул его по макушке. Мы прыснули. Что же лудей на дубе? Закончил Фотий, немало не смутившись. Милитат промолчал. Он вообще молчун, слова не вытянешь. Было дело, согласился Киман. Встретились мне разбойники. Где? Под Аргосом? И что? Убежал? Отбился? Ограбили? Странник звонко рассмеялся. Не угадали, повезло мне. «Из леса два кентавра вышли!» Милитат присвистнул. «Здоровенные!» — врал дальше Киман, А может, и не врал. «Хвосты до земли, копыта с мою голову, кулаки, что кувалды! У вас таких жеребцов и нету, поди!» «Нету!» — кивнул Фотий. «С кулаками?» — не водится. «Ну, разбойнички и дали дёру от греха подальше. Жалко было!» «Чего тебе жалко?» «Кого?» «Разбойников?» «А что?» «Разбойники тоже люди, пусть и лихие. У меня брать нечего, кроме новостей до да табличек. Я им новости, они мне хлебушка, простокваши, ремешок для сандалии». «Ты про кентавров давай! кентавры это что?» «А что?» «Пожелал я кентаврам доброго здоровья, поблагодарил за спасение, вином с ними поделился». Был у меня с собой бурдючок хеоского. Кентавры, они вино больше нас людей любят. В общем, расстались с друзьями. Я удрал раньше, чем они бурдючок прикончили. Буйные они, в их мелюта. Вот я и унес ноги, пока не оторвали. Кимон замолчал, задумался. На лицо набежала тень. Не разбой сейчас бояться надо. Ох, не разбоя. «Ваш дед, волчата!» — он улыбнулся нам. Улыбка была незнакомой. Хмурая кривая тоже славно погулял в свое время. Не с шайкой, с отрядом. Щипал соседей, аж пух летел. Там землица себе прирежет, здесь скота. Запомнили его по всей Арголиде и выше хаживал. Мегары, элевсин. «Биотия! Вот главк, отец ваш, правитель спокойный, тихий, набегами не балуется!» «Дедушка? Щипал соседей? Это Кимон зря! Дедушка не такой! Это у нас соседи коров воруют, сам слышал!» Я хотел было возразить Кимону, отдернуть наглеца, но язык на жаре примерз к зубам. «Вот главк, отец ваш, Кимон!» «Химера! Трехтелое чудовище! Смерть во плоти! Ревет лев, вот главк за отца и отдувается. «Нет!» — решили боги проклятому сизифову роду продолжение. Хрипит, мякает коза. «Главк бесплоден? но ну и пусть другие нарожают. Это если он бесплоден, конечно!» Шипит змея ехидно подколодная. «Наш пустоцвет!» Это тебе любая баба в эфире объяснит. Скрывает он, стесняется, мятежа боится. Обернулась торговка перепилами чешуйчатым гадом. Льет в уши яд. Жену свою под хороших людей кладет. Уважаемых, плодовитых, а главное приезжих. Дома во дворце было проще. Дома я об этом думал редко. Случалось и вовсе забывал. Дома папа, мама, дедушка. Мои! Какие же они, чужие! И с виду мои, и вообще. Вот еще гнилые враки вспоминать, себя накручивать. А когда отец послал нас к табунам, конскому делу учиться, так прикрутило мочи нет. Вижу, Алкимена, думаю, чей он сын. Спорю с Делиадом, думаю, чей он сын. На свое отражение в ручье смотрю, «Ем себя поедом! Чей ты сын? Гипаной! Кто по тебе заплачет, если что?» «Не разбоя сейчас бояться надо. А чего?» «Налетов! Про химеру слыхали? Дочурку Тифонову!» Съеденная встала в животе колом. Чуть обратно не полезла. Накрыла меня памятью... Потащила на глубину, аж дышать нечем. Крылатая громадина в черном небе, Багровая заря над Лихейской гаванью, Перен со всех ног бежит к спасительным скалам, Спотыкается, падает, с небес рушится гром, Львиный рев, распахивается глотка, Извергается пламя, целое море пламени, Мне опаляет лицо, Волосы трещат от жара, в пламени корчатся люди, бывшие люди, теперь уголь. Позже — название для источника в Акрополе. Два года прошло. Даже больше. А как вчера? Как сегодня. Сейчас. В воспоминаниях ужас смешался с красотой. Да, с красотой. Я не знал, что бывает... Такая убийственная, опаляющая, беспощадная красота. Тень в небесах, огонь внизу, тьма и свет, полет над смертью. Нет, не могу, не хватает слов. Могу ли я оплакивать брата, если не знаю, брат ли он мне на самом деле? Чей ты сын, Перен, главка Эфирского? «Эсима из Архамена?» Одно утешало. «Если злыдня торговка права, мы все равно братья, как ни крути, по матери». «Слышали? Не глухие. долетело издалека, словно с другого края мира. «Мальчишек, видишь? Чудом спаслись! Брат их перен! Он ли один?» «Сочувствую». Кимон тронул меня за плечо. Я стряхнул его руку. Он не обиделся. — Такое сейчас по всему Пелопонесу. И выше Истма забирается, не брезгует. Этолия, Фесалия, Эпир. В Дельфах побывала тварь. То тут объявится, то там. — Химера? Она самая! Разрази ее, Зевс! Я моргнул. Неподалеку заржала лошадь. Порыв ветра взъерошил крону дуба, желуди посыпались в траву. Один стукнул меня по коленке. Где? прохрипел я. Где ее видели? И закашлялся. В Аркадии целая стадо овец сожрала. Вместе с пастухом второй успел убежать. Он и рассказал. Возле пилоса храм колебателей земли сожгла. Трое жрецов сгорели. В Лаконии храм Артемиды. В Арголиде дюжину коров прибрала. Считай, повезло. Под фарами святилище речного бога разрушила. За два года раз десять на круг прилетала. Пойди пойми, где в следующий раз объявится. Вот кого беречься надо. Как тут убережешься? Как? На небо чаще поглядывай. Чуть что? Прячься. Сиди тише мыши, жди, пока не пронесет. — Верно, прячься и жди. — Ты сказал, прилетала. Откуда? — Врать не буду, но говорят, изликие, из-за моря. — Из-за моря? Выходит, и кораблям опасаться надо? — Насчет кораблей не слышал. Может, и ждет, так свидетелей нет. — Повадилась тварь. И что ей тут нужно? Известно, что скот, люди. А храмы? Почему она храмы ждет? Куда боги смотрят? Почему не убьют гадину? Ты потише насчет богов-то. Еще услышат, что с химерой делать, то у богов на коленях. Им виднее. У тебя, небось, советы не спросят. Я больше не слушал. Химера возвращается. Опять и снова. Прилетает из Лики. Это все, что нужно знать. Убью. Я тебя убью. Обещать не значит выполнить. Я видел, каково чудовище в ярости. Что может ей противопоставить гипаной сын Главка? А если не Главка? Если кого-то неизвестного? давно забывшего о том, что у него в эфире есть сын. Тем более, что? «Победу в битве, — напомнил дедушка Сизиф, — приносят не только сила и храбрость. Ум и хитрость не менее важны. Мне никогда не стать сильнее химеры. Храбрее — никогда. Значит, мое оружие — ум». И хитрость. В каких арсеналах хранишься ты, оружие? Сама мысль о победе. Разве это не химера?